Глава 18. Пятерка. На седьмой день поздним вечером наш караван подошел к воротам Пятерки. Пока приближались к ним, оценил, что размером данное поселение минимум в два раза больше нулевки. Забор мощнее, да и повыше, а что там внутри, скоро увидим. На воротах стояла стража из четырех человек. Все неписи также искла на слова "мир", но уже воины сорокового уровня. Заметил отличие в доспехах. Если в нулевке стража была одета как земные русские витязи на картинках и в фильмах — остроконечный шлем с кольчужной сеткой, длинная кольчуга с юбкой и кольчужные рукавицы — то в пятерке сразу бросалось в глаза, что кольчуга у воинов. Усилены металлическими пластинами, как и наличие металлических наручей и поножей. Честно говоря, в земных доспехах я практически не разбирался. И не разбираюсь пока. В реконструкциях в своем мире не участвовал. Единственной страстью из холодняка были ножи. Тем не менее, чего-то где-то слышал-видел. В общем, на страже пятерки были надеты то ли юшманы, то ли калантари, то ли бахтерцы. Одним словом, усиленные доспехи. Я прицелился и снял характеристику с ближайшего стражника с ником Тишила, колонтарь которого светился каким-то фиолетовым светом. Кровоостанавливающая броня. Защита плюс 664. Защита от металла плюс 285. Защита от дерева плюс 285. Защита от воды плюс 285. Защита от огня плюс 285. Защита от земли плюс 285. Требуется силы 102. Требуется ловкости 24. Требуется уровень 40. Цена 20 800 золотых. Прочность 489 500. Привязано к игроку тишила. Дополнение. Здоровье плюс 60. Сила плюс 12. Ловкость плюс 10. Останавливает кровотечение за 10 секунд. Ни хрена себе. Это чего, фиол броня с тремя ячейками, в которые вставили нужные камни? Круто. Значит, тут также есть белые доспехи, синь, фиол, грин и голда. То есть легендарное оружие, шмот и бижутерия. Синий с грином или эпического я, правда, еще не видел. В нулевке, видимо, только белые доспехи и оружие у стражников неписей были, не говоря уж об игроках, но золотой меч в руках держал, а тут фиолетовый доспех увидел. Пронеслось у меня в голове, пока я, открыв рот, пятился на Тишило. Стражи тепло поздоровались с Ратибором, пригласив на завтра в Корчму. Когда они сменятся в обед со смены? С них пара литров вина за рассказ о поездке. На что проводник с удовольствием согласился. Понятно. Халява она и в пятерке халява. Видимо, Нипы и здесь скучали. Насколько я понял, по нулевке охотиться им было запрещено, а рыбалкой, доставками на пари особо не поразвлечешься тот с таким удовольствием уделал слона, а потом устроил пиршество. И законов арены не нарушил. Караван защищал, и уровень немного поднял, и оттянулся от души. Глядя на неписи, все время забываешь, что это заключенные, существенно ограниченные в своих правах, раз им срок за работу в игре в два раза скашивают. Мне бы такой срок мотать. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Наконец мы прошли за ворота, и я увидел, где нам придется жить в ближайшее время. От нулевки этот поселок мало чем отличался. Также ратуша, глава поселения, лавки, порталы вокруг нее, голограммные доски с объявлениями, добротные кирпичные здания, над которыми также висят голограммы вывески, банк, магазин, гостиница, корчма, кузница, ателье, ювелир, аптека, школа, больница. Все это также располагается вокруг мэрии а дальше по секторам до частокола забора, окружавшего все поселение. Идут участки территории, застроенные домами на вид намного комфортнее, чем в нулевке. И их было намного больше. С учетом того, что деньги у команды имелись, прикинули, что на первое время остановимся в гостинице у Неписей, а там осмотримся и решим. Добравшись до одной из четырех гостиниц Нипов, были неприятно удивлены расценками – Если в нулевке за 20 медиков в сутки можно было получить отдельный номер метров в 10 квадратных с кроватью, шкафом, столом, туалетом, душем и даже холодильником, то здесь такие услуги стоили уже серебруху. Подорожание в пять раз. Из этого и будем пока исходить по ценам в пятерке. У меня-то запас имелся очень приличный, почти две тысячи золотых в банке. А вот у ребят куда меньше, где-то по паре сотен, и то из моей щедрости». Нет, по меркам арены мы все были богачами, но если в десятки цены поднимутся еще в пять или десять раз, это какие же деньги нужны для продолжения игры? Поэтому заплатили по золотому за четыре номера на десять дней, а там решим, что делать дальше. Два заняли наши семейные пары, и по одному мы с Евой, используя наши номера как склады для общего шмота команды, волокуш, станка для изготовления болтов, противня для пимикана, ящиков и котелков для приготовления пищи, треноги и такого прочего. Как-то быстро команда обросла всяким добром, без которого полевые выходы проходили бы в более спартанских условиях. Но нам хотелось большего комфорта, на который тратили отрядные деньги. Даже пару палаток сделали для мальчиков и для девочек, и для саванны они очень пригодятся. Уже убедились в их полезности из-за перепадов дневной и ночной температур, Да и дождь, точнее, один ливень ночью палатки помогли перенести комфортно. Чего нельзя было сказать про других лиц, следующих с караваном. Охранники в фургонах спрятались, а вот оставшиеся десять игроков прилипал, утром выглядели бледно, мягко говоря. Их бил крупный такой озноб. Поужинав, оставшимся сухпоем, постиравшийся и помывшийся завалился спать. Также, судя по всему, поступили и другие члены отряда — Никто меня до того, как провалился в сон, так и не побеспокоил. И во время сна тоже. На следующий день всей командой двинулись к ратуши на регистрацию, а потом осматривать поселение. Помня взгляды охраны каравана, чтобы не провоцировать других игроков, доспехи не надевали, а из оружия взяли только ножи. Внутри поселения разрешены только дуэли. Регистрация привязка к «пятерке» прошла буднично — После нее тесной группой зашли в ближайший кратуши магазин Неписей. Что сказать, цены впечатляли. Я ошибся, оценив разницу в ценах между нулевкой и пятеркой в пять раз. Оказалось, все десять. Надеюсь, что и оплата за задание здесь также будет в десять раз выше. Девчонки есть девчонки, зависли напротив посуды, выделаны из дерева. После нулевки, где дерево было в очень большой цене, набор симпатичной деревянной посуды из двух тарелок, кружки и ложки стоимостью в 5 золотых смотрелся вполне приемлемо. Судя по всему, все это было сделано из бау баба. Мой же взгляд притянул белый арбалет, снял характеристики. Двойной арбалет, скорость атаки 0,62. Дальность 100, физическая атака 54-125. Требуются силы – 7, требуется ловкости – 18, требуемый уровень – 8, цена – 108, 2400 золотых, прочность – 150 на 150, без привязки. Имеется две ячейки. Возможные дополнения. Максимальная физическая атака плюс 4 – 6,94. Максимальная физическая атака плюс 12 – 5,21%. Здоровье плюс 15 – 6,94%, здоровье плюс 30 – 5,21%, Мана плюс 20 – 8,33%, ловкость плюс 1 – 5,21%, интеллект плюс 1 – 5,21%, меткость плюс 8 – 6,25%. «Ну, дальность у моего арбалета больше. физотака поменьше, на 20 единиц урона. Возможные дополнения, конечно, выглядят сказочно. Только вот высокая стоимость и низкий процент вероятности их получения заставляют задуматься о необходимости такой покупки. Хотя 108 золотых для меня не такая уж и высокая цена. Или не 108? Скажите, а сколько стоит этот арбалет?» Обратился я к неписи-продавцу с ником Добрыня, 25-го уровня. «Тысячу золотых». Через губу выплюнул два слова продавец. «Ну, а в характеристиках оружия цена 108 золотых». Удивленный ответом проговорил я. Нип, чье поведение просто не соответствовало его имени и профессии, не удостоив меня и словом, просто отвернулся в другую сторону. Понятно. Пора узнать расценки в Корчме. А потом пройтись по пипам. Наверняка здесь такие есть. Он сколько домов в поселке. Так что всей командой на выход... Нехрен такого продавца радовать покупками. Подумано, скомандовано и сделано. Через десять минут мы уже сидели в корчме, принадлежащей чернокожему, как смоль, пипу с ником Бомани, которая незатейливо называлась Убамани. У Карпыча — Карп, а здесь Убамани. Никакой фантазии. Лучше бы назвал Убаабаба или под Бабабом. Ха-ха, три раза. Судя по меню, в пятерке нам придется довольствоваться в основном африканской кухней. А это значит жгучие специи и пряности в местных блюдах, много сладостей и сухофруктов, различные лепешки и специфические напитки. Для первого раза особо рисковать не стал. Взял шакшуку, яичницу в томате, какую-то лепешку и лимонад из баобаба. А в наступающей жаре пить что-то горячее я бы не смог». Заодно прикинул, что на обед закажу густой суп хариру из мяса страуса, которому обычно подают яйца, сваренные вкрутую и обжаренные с тмином. Ну и еще чего-нибудь. Как и ожидалось, яичница оказалась с кучей специй, очень острая, просто пылала во рту. Удивило, что лимонад подавался в чашах, изготовленных из яиц страуса, но напиток оказался выше всяких похвал. «Надо будет уточнить, как этот лимонад переносит без порчи хранения в бурдюке. Хотя дороговато выйдет. Об этом мне сказала моя жаба, когда за завтрак я отдал 20 медяшек». Все члены команды также оценили остроту кухни, а Паша предложил ознакомиться со всеми корчмами и забегаловками в пятерке. «Глядишь, и найдем европейскую кухню». Все с этим заявлением согласились, изображая огнедышащих драконов, после чего двинулись туда, где находились дома пипов, для получения информации по зельям, оружию и прочему. То, как повел себя продавец непись в магазине, говорило о том, что общаться с нипами в пятерке будет еще хуже, чем в нулевке. Сложилось мнение, что чем выше у неписи уровень, тем он брезгливее относится к игрокам. Мы командой шли по улице небольшого сектора и удивлялись различной архитектуре пятерки. Здесь дома представляли собой мазанки, как в нулевке. Были африканские круглые дома, точнее, в виде полусферы. Попадались дома из кирпича, судя по виду, обожженного. Но крыши в любом случае были из тростника, но уже с наличием деревянных балок. Еще одно отличие некоторых домов пятерки заключалось в том, что в окнах имелось то ли стекло, то ли прозрачный пластик. Таких домов было мало, но они имелись. Вскоре нам попалось здание, над которым была вывеска аптека. Дружной толпой вошли внутрь и еле разместились на пятачке перед прилавком, за которым стоял яркий представитель еврейского народа. Не хватало только пейсов и черной шляпы на голове. Но черные волосы и борода с усами присутствовали. Я прицелился, получил следующую инфу. Игрок Исая Раса человек. Класс стрелок. Уровень седьмой. Доступ жизни 87. «Супруга — эсфирь. Репутация — ноль, клан — нет, титул — нет. Статус — алхимик. Опыт — 3075. Требуемый опыт — 3640». С национальностью на земле угадал. Подумал я про себя, после чего вслух произнес «Шалом, алейхим!» «Алейхим, шалом!» На автомате ответил алхимик-аптекарь и удивленно уставился на меня. «Я его прекрасно понимаю». На еврея я не был похож абсолютно. Как там пела Владимир Семенович Высоцкий, только русский в родне прадед мой Самарин. Если кто и влез ко мне, так и тот татарин. И что вам угодно? Наконец-то разродился вопросом продавец эликсиров и зелий. Угодно нам, уважаемые такие, ознакомиться с прескурантом в вашей аптеки. «Мы, можно сказать, только прибыли в пятерку и хотели бы приобрести кое-что из эликсиров, зелья и прочего. Что предлагает это славное поселение в вашем лице?» «Учтиво», — произнес я, еле сдерживая смех от того, как преображается лицо Иса и с каждым моим словом. Удивление, недоумение, радость и расчет. В левом его глазу зажегся золотой, а в правом сверкнуло серебро. «Могу предложить следующее». И на нас обрушилась лавина информации, направленная на то, чтобы оставить нас без штанов, но зато с кучей эликсиров. Из всего сказанного алхимиком в течение пятиминутного монолога с показом товара в этой аптеке мы могли приобрести малые эликсиры на жизнь и на поднятие бодрости. Только вот хилка стоила 4 золотых, а не один, как в нулевке, при тех же характеристиках. Всего 50 единиц ХП за 10 секунд. Зелье на бодрость стоило также в пять раз больше, чем в нулевке. При этом Исаия клялся, что в его аптеке цены на 10% ниже, чем у других пипов-аптекарей, и на 30%, чем у неписей. Интересным предложением была целебная мазь по одному золотому. Она поднимала уровень жизни на 15 единиц за 20 секунд. Получалось, на один золотой выгоднее, чем эликсир, но на 60 единиц ХП надо было затратить почти час из-за перерывов между применением мази. Так что выгода получалась только в спокойной обстановке. Впервые увидели малый эликсир восстановления магической энергии или маны. Такой же 100-миллилитровый пузырек с крышкой-соской и в нем жидкость зеленого цвета. Только стоил этот пузырек 10 золотых. А насколько много единиц маны и что с помощью такого количества можно намагичить, никто из нас пока не знал. Но цена впечатлила. Еще больше впечатлила гранула света. Эта таблетка или пилюля одновременно восстанавливала 100 единиц очков жизни и столько же очков магической энергии. А стоила такая пилюля 40 золотых. Такая цена вызвала широкое раскрытие глаз не только у меня. Если бы был на арене конкурс «Кто шире откроет глаза», то наша «шестерка» точно бы прошла финал соревнований. «Уважаемый Сая, а можно ли как-то заработать данную гранулу?» — поинтересовался я у аптекаря. «Серебрушка. Я и отвечу такому вежливому игроку». Добродушно усмехнулся алхимик, влажные глаза которого выражали всю боль еврейского народа. Я достал из калиты серебряную монету и положил ее на прилавок. «Для изготовления данной гранулы мне необходимы следующие ингредиенты. Десять штук куколок водных бабочек, десять штук водного каштана, десять корней молочая и один камень источника энергии». Если вы принесете мне в один заход в три раза больше, то получите одну гранулу бесплатно. А так за один комплект ингредиентов я плачу восемь золотых». Исая печально посмотрел на меня. «Сразу скажу, что все это получить придется потрудиться. Бабочку и каштан можно найти на дне реки, где водятся крокодилы. Да и бегемоты туда часто захаживают». «Молоча имеет ядовитые иголки, а камень источника энергии можно получить у о торговца Ростислава за выполнение его задания. Причем целых десять камней. Правда, брать это задание рискуют игроки не ниже девятого уровня». «Я ответил на ваш вопрос?» «Спасибо, ответили», — произнес я, несколько придавленной полученной информацией. А добрый алхимик продолжил презентацию своих товаров. Вульнус здесь стоил 8 раз дороже, то есть 8 золотых. Судя по всему, дырки в теле здесь игроки получали часто, раз эликсир на заживление ран стоит на 3 золотых больше, чем хилка. Противоядия также стоили от 5 золотых, и их было 3 вида. От яда растений, от яда земноводных и общий антидот стоимостью в 15 золотых. В общем, матом ругаться хотелось очень сильно. Выражение лиц моих спутников также энтузиазма не выражало. Мы-то думали, что пришли в пятерку супербогачами, а все оказалось относительным. Чтобы не обижать такого замечательного человека с именем одного из еврейских пророков, купили по одной баночке мази на ХП, для пробы, так сказать. Но Исаия почему-то провожал нас обиженным взглядом, выручив за десять минут шесть золотых и одну серебряную монету. Мы же, выйдя из аптеки, дружно решили, что пора разобраться с таким понятием, как магия. Что это такое и с чем ее едят? Без этих знаний знакомиться с оружием, доспехами и прочим, имеющим магическую составляющую, было бесполезно, так как мы не могли ориентироваться в цене на этот товар. Поэтому надо было идти к учителю магии. Как нам объяснили в ратуше, в поселении этим процессом занимались в здании с вывеской «Школа магии». Первоначальный ознакомительный урок стоил всего лишь золотой, а дальше все было на твое усмотрение. Точнее, как я теперь понял, дальнейшее развитие магических способностей зависело от толщины твоего кошелька плюс удачи при нахождении и добыче необходимых ингредиентов для зелий, пилюль, которые будут помогать восстанавливать и развивать эти самые способности. И вот мы всей компанией стоим перед зданием с нужной нам вывеской. «Ну что, пошли, дед? Давай, лидер, вперед, а мы за тобой», произнесла Крейзи, которая в свое время, как мне говорила Ева, мечтала стать магом в игре. Теперь она была отличным стрелком-снайпером. «Пошли», — сдерживая волнение, произнес я и толкнул дверь. Небольшой холл и что-то типа ресепшена гостиницы, за стойкой которого находился неписи 30-го уровня. А вот то, что непись имел ник Лучезара и был женщиной, заставило всю нашу команду впасть в ступор. Это был первый неигровой персонаж женского пола, который мы встретили на арене. В нулевке не было ни одной Неписи женщины. «Проходите, что застыли, земляне? Первый раз в школе?» — надменно произнесла Лучезара с какой-то брезгливостью в голосе. «Да», — недружным хором ответили мы. «Тогда уплачиваем мне по одному золотому и проходим по первому этажу в левое крыло коридора до класса под номером 3. Размещайтесь там и ждете прихода учителя. Он подойдет минут через пятнадцать». Женщина с каким-то презрением осмотрела нас. «Подходим по одному, регистрируемся и платим деньги, если они есть». Крейзи посмотрела на меня и произнесла. «Вперед, командир!» «Вперед? Так вперед!» — подумал я, делая первый шаг к стойке. Процедура регистрации оплаты не заняла у нас всех и пяти минут, после чего дружной толпой пошли по коридору до нужного класса. Открыв в него дверь, осмотрелся. Метров 20 квадратных и 10 рабочих мест в виде столов интересной формы и стульев. Как в обычном школьном классе на земле, на учительской стене висела доска, больше похожая на голограммный щит. Заполняем места согласно купленным билетам произнес я и первым вошел в помещение, где через несколько минут мне расскажут о магии на арене. Это было интригующе и даже волнительно. «Магия. Какое интересное слово. Что оно подразумевает здесь? То же самое, что в различных фэнтези и компьютерных игрушках или что-то другое?»